Глава 18. Искренность, подобна чистому воздуху. Лалин. Плачевный вид графини, которая принесла мне приглашение от жреца и заманила в ловушку картона, не вызвал во мне сочувствия. Я искренне не понимала, о какой любви толковала эта женщина, ведь до недавнего времени Увард не появлялся в свете без маски. Скорее всего, госпожу Конради очаровал таинственный образ могущества и силы, который, признаюсь, и на меня оказал неизгладимое впечатление. Забыть страх, который сковал меня при встрече после моего пробуждения, у меня не получится никогда. Эти мысли заставили меня задуматься о собственном отношении к мужчине. Ведь поначалу я едва не возненавидела человека, который, узнав тайну ведьмы, шантажом заставил меня согласиться на замужество. А ведь я спасла его от верной смерти. Когда же изменилось мое отношение? Не уподобилась ли я графине, влюбившись в придуманный мною образ? Или на мои чувства повлияла симпатия к дайку? А может, ревность кузины Уварда подлила масло в огонь? О чем так глубоко задумалась?» — неожиданно спросил меня Увард. Я вздрогнула, выныривая из невеселых мыслей. Я смотрелась в небольшом полутемном помещении, очень похожем на захламленную кладовку. У одной стены нагроможденные друг на друга стояли сундуки разных размеров. У другой — высокий, до потолка стеллаж, на многочисленных полках которого пылились свитки и стрёпанные книги, самые разнообразные ящички и баночки. Третья представляла собой карту нашего королевства, изображенную прямо на камне. А в четвертой находилась потайная дверь, через которую мы и вошли сюда из коридорчика для слуг. Шагнув к сундукам, я осторожно присела на самый большой и пожала плечами. «Так», — мысли в голову лезут. Например, перебирая небольшие коробочки, поинтересовался мужчина. Он мельком глянул на меня, и я невольно поежилась, прикусив нижнюю губу. Рассказать о своих чувствах язык не повернулся. Поэтому затронула другую тему, которая интересовала меня не меньше. «Зачем надо было жениться на мне? Да еще так срочно!» «Сейчас, оглядываясь в прошлое, мне кажется, что ты будто бы готовился жениться на другой девушке. Но тут подвернулась я». Почему ты так решила? Хмыкнул он и перешел к другой полке. Из-за того, что та и жила в моем доме. Вспомнив несчастную кузину Уварда, которая погибла в подземелье, я вздохнула и покачала головой. Нет, просто все случилось так стремительно, словно по щелчку пальцев. Ты не забыла, что я маг. Рассеянно заметил он, внимательно разглядывая предмет, который держал в пальцах. Забудешь такое. Невольно улыбнулась я. И все же. Замолчала, не зная, как оформить в слова свои сомнения. Увард решительно сунул находку в карман и, приблизившись ко мне, присел на корточки, Взяв мою руку, посмотрел снизу вверх и проникновенно сказал. «Котенок, послушай, как ты справедливо заметила, в то время я почти умер, но благодаря тебе смог продолжить существование». Очнувшись, осознал, кому этим обязан а еще понял, что ты единственная свидетельница нападения им Он шевельнул большим пальцем, поглаживая мою кожу, и произнес таким тоном, что у меня по спине побежали мурашки. «Как ты уязвима. Для мага, давным-давно потерявшего веру в искренность и чистые намерения людей, встреча с тобой оказалась слишком ослепляющей. Ты была как лучик солнца, который впервые за много лет проник сквозь мрачные тучи». Такая светлая и чистая, что было невозможно поверить что-то из плоти и крови. Затаив дыхание, я слушала Уварда, а сердце в груди билось так сильно и быстро, что, казалось, мужчина это слышит. Но глаза скетца вдруг потемнели, а губы изогнулись в горькой усмешке. Каюсь, я поддался инстинкту охотника. Мне захотелось схватить чудо, появившееся в моей жизни. Запереть его так надежно, чтобы никто и никогда не смог у меня похитить. Мне действительно стыдно за себя, Лалин. Ведь до того дня я гордился тем, что не нуждаюсь в дарительницах. Но ты разбила в это заблуждение. Я нуждаюсь в тебе. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, и я задержала дыхание, боясь, что оно, как птица, прорвется сквозь клетку и покинет моё тело. На миг опустила ресницы, успокаиваясь. «Не стоит слышать то, что он не произносил», — убеждала себя. Увард признался лишь в том, что такой же, как все. Осторожно пояснила. «Я понимаю, почему ты удержал меня рядом. Но зачем была нужна стремительная свадьба? Чтобы тебя не убили или не забрали», — устало ответил он и поднялся. Протянул мне руку, помогая встать. Я подозревал Анджея и беспокоился, что жрец может подсуетиться и избавиться от свидетельницы а еще боялся что ты понравишься королю и он захочет тебя так и случилось что вздрогнула я статус моей жены защитил тебя твердо заявил он и я не жалею о своем решении он повел меня к выходу и я сделала вывод что герцог нашел то что искал здесь что же до подготовки к бракосочетанию мимолетно заметил он Ты права. Шарил давно уже давил на меня, принуждая снова жениться, а я делал вид, что подбираю кандидатуру, тянул время. Поэтому, когда ты появилась в моем доме, действительно оставалось лишь щелкнуть пальцами. Он замер у двери в тайную кладовую и, закрыв ее, улыбнулся мне. Разочарованно. Почему? Удивилась я. Нет, прищурился он и вздохнул. Жаль. Я надеялся, что ты хоть немного разозлишься». И, оставив меня недоумевать над своими словами, поспешил в гостиную, где покорно ждала графиня Конради.